Глава шестнадцатая Огонь обнял меня со всех сторон, становилось все горячее, и жар постепенно переходил в адскую боль. А я, привязанный к дереву, мог лишь спрятать лицо в капюшон своего камбеза и продолжать истошно вопить. Вдруг кто слышит? «Братцы, глядите, что не люди христианские творят!» Услышал язычный бас. «Прочь руки от перуного древа, хрюсы треклятые!» Вторил ему юношеский тенорок. «Да эти зуверы человека живьем сжигают! Ратибор, Святозар, живо высыпали грибы из ведер и за водой!» Раздался властный баритон. «Остальные...» «Задайте трёпку сектантам нечестивым!» Горящему дереву бежали три десятка молодых парней атлетического телосложения, облачённых в древнерусские косоворотки. Трое из них были в кольчугах, у этих ребят было четыре вида причесок, одни бритоголовые, другие подплаты, третий стриженный под горшок, четвёртый а-ля Тарас Бульба, бритая голова длинный чуб. В руках у каждого холодное оружие, копье, лук со стрелами, булавали бы меч. Кто они? Какие-нибудь боевые родноверы? К моей радости, в десяти метрах от горящего дуба журчала речка, из которой двое парней принялись черпать воду и тушить огонь. Тем временем остальные русичи взяли в кольцо моих мучителей и ждали приказа атаковать. Святоши и его подельники встали спиной к спине, держа посохи наготове. «Эй, рабы, башка еврейского!» – дерзко выкрикнул высокий и послатый парень лет двадцати пяти, тот, что отдавал приказы. «Проваливайте туда, откуда пришли, по добру, по здорову!» «Сгиньте, язычники поганые!» – кто-нибудь ответил святоша. «И не суйте на в свое дело, покуда целый! На этом и завершился короткий диалог. Засунув четыре пальца в рот, старший из родноверов оглушительно свистнул. Эффектно размахивая оружием, три десятка крепких парней кинулись на точек сектантов. Очевидно, они слишком сильно недооценили неприятеля. Двигаясь, как Брюс Ли и Джеки Чан в одном флаконе... Монахи вырубали родноверов одного за другим. Один прихвостень Святоши, ловко увернувшись от меча, снес здоровяка эпичным лоу-киком в челюсть. Другой, подпрыгнул, срубил двоих копьеносов двоим ударом а-ля Третий пропустил мимо себя булаву, встал на руки и, обхватив крепыша ногами за шею, бросил его через себя. Эффектнее всех двигался Святоша, раздавая направо и налево удары посохом и ногами. Когда десяток родноверов лежал на земле, наступил переломный момент в эпичном махаче. Два сектантов были ранены стрелами в бедро, а третий в плечо. Раненые монахи-ниндзя, потеряв подвижность, были мгновенно повержены мощным хуком, броском через мельницу и суровой булавой. Остался один святоша против двух десятков богатырушек. Стрелы и камни, летевшие в него, он ловко отбивал. Но его выпады в сторону окруживших теперь уже не были успешны. Родноверы ушли в глухую оборону, а сектант боялся полноценно атаковать, рискуя быть проткнутым холодным оружием. Его движения становились медленнее и расхлябаннее. Вдруг Святоша замешкался, а затем вытащил из кармана сверток семками. Я понял, что будет дальше. «Семки, не дайте сожрать!» – зарал я. Тот же миг камень выбил сверток у святоши из рук, и драгоценный источник силы рассыпался по сухой листве. Дрыч кинулся подбирать семки, за что был награжден тяжелый булавой в бубен. Огонь, пылавший подо мной, был мгновенно потушен. Затем двое родноверов скарабкались на дерево и перерезали веревки, которыми я был привязан. А четверо стоявшие внизу поймали мое тело, не дав ему приложиться об землю. Вскоре мои руки и ноги были развязаны. Я сбросил с себя уже бесполезный комбез и остальную одежду, испорченную расплавленным пенопропиленом. Кожа изрядно покраснела, и небольшими островками на теле красовались волдыри. Вскоре подошел их потлатый главарь, и, глядя мне в глаза с подозрением и сдерживаемой злобой, спросил поставленным голосом. «И за что же тебя, приятель, хотели сжечь эти фанатики?» «Часом нему же ложится, аль сластец. «Нет, конечно», — ответил я. «Как ты такое мог подумать?» А дальше что говорить? Эх, надо было сказать, что я известный в узких кругах блогер, неудачно пошутивший про христианские святыни или художник, нарисовавший карикатуру на Христа. Либо другое чушь придумать. Скорее всего, парни, сплюнув и что-то презрительно буркнув, удалились бы во свои оси. «Я тем временем дошел бы до болотного портала, но я решил порадовать ребят, чтобы они пожалели, что спасли меня. Дело в том, что я раскрыл схемы финансирования нескольких тоталитарных сект, в частности, тех полоумных, что вы только что успокоили. Я указал на монахов, лежащих в сухих листьях, выяснил, кто и с какой целью их крышует, и опубликовал все в своем блоге. Обычно за это на меня в суд подавали или сбивали у подъезда» по заказу тех, кому права глаза колят. Но на этот раз со мной так решили расправиться. А вообще я родновер, не терпящий чужих богов на своей земле». «С трудом верится во все, что ты изрёк. грустно промолвил Потлатый. «Ну да ладно, про расследование оставим на твоей совести. А если ты родновер, то ответь, что же за день сегодня?» «Ну это совсем просто». Я вспомнил рассказы отца о древнеславянских обычаях, подкрепленные сказками и былинами, которые я с удовольствием слушал перед сном в дошкольном и младшем школьном возрасте. «Камоедица», — ответил я, — «отмечается на северо-западе Руси, восточной и южной Руси, вместо нее масленица месяцем раньше. Праздник проводов зимы, мары и пробуждения медведя Велеса» а также снисхождение на землю весенних богов, живой и ерилой. Патлатый протянул мне руку. Просто пожать ему руку было бы непростительной ошибкой с моей стороны. Поэтому мы выполнили славяно-скандинавское рукопожатие за предплечье. «Меня зовут Ярополк», — с улыбкой произнес он. «Мыследар», — представился я первым, что пришло мне в голову. Затем я обменялся аналогичными рукопожатиями с остальными родноверами. Большинство из их древнеславянских имен я не запомнил. Один добряк подарил мне запасные ношеные портки и косоворотку, чтобы я голым не ходил. «Ну что, братец?» — весело сказал Ярополк, хлопнув меня по плечу. «Ай да, на праздник с нами! А вось успеем еще на поединке! Ты, я вижу, парень крепкий!» Померишься силой с громадаром, он всех на обе лопатки кладет, а потом блинов отведаешь наших. Разумеется, мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Родноверы тем временем привели в чувство своих товарищей с помощью ведра воды вылитого на голову. Затем ребята проверили и его собратьев на наличие пульса и связали им руки и ноги. «Ребята крепкие, выпутаются», — с ухмылкой произнес Яропол, глядя на связанных. Я незаметно схватил пару семечек, которые рассыпал прихвостин Сергеича, и мы зашагали по узким таежным тропам. Около трех часов мы топали, шурша сухой хвоей и листвой, аккуратно отодвигая тонкие веточки и хвойные лапы. Постепенно тайга становилась все менее густой, периодически виднелись опушки и небольшие полянки, а лесной полумрак немного отступил. Пока мы шли, я немного разговаривался с Ярополком. Оказывается, в их общине собрались люди различных профессий, все свободное время посвящающие возрождению русских дохристианских традиций и славянского язычества. Их объединение держится на энтузиазме каждого, а также на помощи двоих очень влиятельных людей. Наконец мы дошли до просторной поляны, на которой собрались около 300 человек, одетые практически так же, как мои спасители. Большинство из них — молодежь до 25 лет, чуть меньше молодые родители с маленькими детьми и совсем немного зрелых и пожилых людей. В центре поляны стояли несколько идолов славянских богов. На огромных чугунных сковородках, установленных прямо над костром, девушки ловко пекли блины и тут же заворачивали в них разнообразную аппетитную начинку, картошку с грибами и икру, рубленное мясо. Неподалеку от них парни мерялись силой. Два крепыша изо всех сил пытались вытолкнуть друг друга из трехметрового в диаметре круга, начерченного на земле. Похоже, удары и подсечки в этом состязании были запрещены. Болельщики, собравшиеся вокруг, жарко поддерживали борцов. Под натиском двухметрового амбала чуть пятился широкоплечий бритоголовый атлет на полголовы головы, уступающий в росте и килограмм на 15 в весе. Бычара выполнил захват и поднял атлета над головой. Толпа взревела, но бритоголовый внезапно крутанулся и понес к земле, утягивая бугая за собой. Затем боец, уступающий в весе, опрокинулся на спину, упершись ногами в бугая, потом кувыркнулся назад и резко оттолкнул амбала всеми четырьмя конечностями. Бычара, отлетев, успел сгруппироваться, однако за круг все-таки вылетел. Громадар, громадар, громадар! скандировала толпа, стоя спиной к нам. Победитель поднял вверх руки, зажатые в кулаки. Через пару секунд громадар повернулся к нам, и я разглядел его лицо. Но сколько можно? Уже третий раз за сегодня судьба мне подкидывает очередное говнище. Громадаром оказался. Зигмунд Хейл, с которым мы мгновенно встретились глазами. Грёбанный фашек с недоброй ухмылкой подошёл к нам. «Ну что, громадар? с улыбкой произнёс Ярополк, хлопнув меня по плечу. «С мыследаром хочешь потягаться?» «Ты меня разочаровываешь, Ярополк, своей тупостью! Как ты эту мразь называл? скривился Хейл, всё сильнее раздражаясь. «Мыследар!» «Он такой же мыследар, как я, Ваха Гасанов!» «Змеюку под колодную на брюхе пригрел ты!» «Это унтеры меньше я не раз видел в компании с подполковником ФСБ Каблаковым!» «Он и заслал эту тварь к нам!» «Мы его спасли от сектантов, работающих на ментов!» «Скричал Ярополк!» «Как он может на режим работать, если по приказу сверху его чуть не сожгли заживо?» «Это была многоходовочка кровавой гибни, дубина ты -то стаеросовая!» Толпа начала недовольно галдеть, с презрением глядя на меня и поддерживая Громодара. «Если начну оправдываться, попаду в заведомо проигрышное положение. Захотел меня притопить фашистская свинья? Получи вашим же салом, вам же по посусалом! Ты меня мразью и тварью назвала свинья фашистская!» Изобразил я праведный гнев. «Я в отличие от тебя славянских кровей. Да, Валера, мой друг. Хоть я и не сторонник нашей коррумпированной власти, но мы оба патриоты своей страны. А ты совсем не громодар и тем более не Олег Захаров. Братья, слушайте и запоминайте. Этот отморозок работает на американскую разведку и от Рокфеллеров деньги получает за то, что сеет смуту среди русского народа». У меня есть доказательства. Слышали, что эта гнида провизжала? Прорал Хел пододобительный вой толпы. Нет, это типичный прием царя режима. Если тебя на гусьнов взяли обвинить оппонента в работе на госдеп, давайте решим, как избавимся от этой крысы. В толпе раздавалось. Повесить, голову трубить, утопить. Несколько лиц, увиденных в обезумевшей толпе, мне показались знакомыми. «Ну-ка, ну-ка!» «Все ясно! Часть из них после БП станет головорезами Пахомача, а некоторые пополнят войско Белого Брахмы!» Аэрополк схватил Громодара за грудки. «Ты что себе возобнил?» — зашипел мой спаситель на Хейла. «Такие вопросы у нас без родомысла не решаются!» «Или он тебе не указ?» «Князюшку нашего я уважаю!» Спокойно ответил Хейл, легким движением отшвырнув Ярополка на землю. «Да староват он стал! Замену пора подыскивать ему!» Внезапно толпа стихла так, что можно было услышать, как ежик вдалеке шуршит. «Уж не себя ли ты готовишь на замену мне, громадар? Раздался знакомый старческий голос. «Вы не так поняли, княже?» «Я все правильно понял. Слыхал-таки весь ваш чужаком спор?» Прохрипел старик. «Да, да, я точно слышал его голос. Вы нанесли друг другу серьезные оскорбления. У вас двоих вообще есть честь и достоинство? Будете дальше как бабы трепаться или проучите друг дружку в кулачном бою?» Я обернулся, чтобы посмотреть на старика, руководящего этой суровой общиной. Он был одет такие же, как у всех портки и На ногах красные сапоги, поверх косоворотки медвежья шкура. В руке резной посох. Я пригляделся к его бородатому лицу. «Да это же сам Пахомыч!» «Машин дед и крестный отец Кандалакши, он, конечно, бандит и рэкетир, но простой народ Северокарелии и Юга Мурманской области его любит и уважает. За все, что он делает для простых людей, кошмаря чиновников и олигархов. Руки обца режима марать не собираюсь!» Сплюнов процедил Хэл, Громодар, затем подошел к дереву к которому был прислонён меч и поднял оружие над головой. «На, мой меч! Не прочь испить кровушки этой крысы!» Затем безумный Фашик, сверкая глазами и выписывая в воздухе невообразимые восьмёрки холодным оружием, подошёл ко мне. Ярополк, толкнув меня в бок, протянул свой меч. Я с благодарностью быстро принял оружие. «Ну и тяжесть! Как им вообще можно фехтовать?» Я никогда не рубился на настоящих мечах, и честная дуэль против Хейла – это самоубийство в чистом виде. Поэтому я незаметно забросил в рот и разжевал две семечки, свиснутые у святоши. Засвистели клинки, стремительно рассекая воздух, как лопасти ветряка при урагане. Как только скрестились мечи, полетели искры красочным фейерверком, не успевая погаснуть до следующего удара. На поляне стоял стальной лязг, как в кузнечном цеху. Со стороны наш смертельный поединок выглядел как постановочный бой, годами репетируемый. Хейл резко наступал, нанося каждую секунду по нескольку колющих и рубящих ударов. Я парировал удары, иногда уворачивался, а периодически уходил кувырок, успевая легнуть ногой Фашика. Он же во время боя постоянно выполнял акробатические перевороты и сальтухи, умудряясь во время трюков орудовать мечом. Если бы не допинг, быть мне нашинкованным в мелкий салат в первую секунду боя. Восторженный вой толпы стоял, как на последних минутах финала Лиги Чемпионов. Даже круче, как на арене жести. Родноверы, забыв про все остальное, повели себя, как обычная современная молодежь. Достали телефон и принялись снимать бой. Полчаса спустя действие «Чудо-семечки» стало сходить на нет. Мои движения стали медленнее, меч тяжелее. Но тактику Хейла я достаточно изучил, чтобы продолжать сопротивляться. Грёбанный корень, торчащий с земли, стал для меня фатальным. Я спотыкнулся об него и полетел вперёд, выронив меч. Тут же нога Хейла припечатала меня к земле. Прямо между лопаток поставил свой сапог скотина. Если бы чуть выше или ниже, я бы смог выкрутиться. Толпа взревела, как при очередной победе Юры Харитонова на арене жестий. Хейл, стараюсь подольше насладиться победой, не спешил меня обезглавливать. «Не по правде поступаешь, громодар!» — укоризненно прокричал Пахомыч. «Такая победа не угодна богам! Верни чужаку оружие, чтобы бой был честным!» «Вы не верите в правду поединка, княже!» — дерзко ответил Хейл. «Если пес режима споткнулся, то так богам угодно. Если они недовольны моим поступком, пусть пасут эту крысу, а меня покарают». В тот же миг я понял, что Хейл заносит меч над моей шеей. Внезапно давление на спину исчезло. Я услышал глухой удар, а боковым зрением увидел Хейла, корчащегося на земле. Из-под руки, которой он схватился за голову, сочилась кровь. Не прошло и секунды, как неведомая сила схватила меня и подняла вверх над поляной. Толпа, потерявшая дар речи, неотрывно следила за мной. Я чувствовал, что кто-то заключил меня в мощный борцовский захват и взмывал все выше и выше. Вот и верхушки высоких деревьев внизу подо мной.